Глава 20. Елена перевела растерянный взгляд с прозрачной стены, отделяющей её будущий кабинет от кабинета начальника, на Григория. "Из-зачем мне столько места?" растерянно спросила она. "Там можно потеряться. Есть свободная комнатушка в подвале", Григорий добавил голосу нотку безразличия. "Хм, можно и в подвале, с мышами. Не надо с мышами". Елена передернула. «Меня все устраивает». «Вот и отлично. Сходите в финансовый отдел и запросите у них отчет по квадро за последний месяц». «А квадро это?» «Я даю распоряжение», — зло бросил Григорий. «Вы выполняете. Для всех вопросов есть секретарь». «Поняла, извините». Вышла в приемную, остановилась у секретарского стола, не сразу сфокусировала взгляд на красивой девушке лет тридцати. Я забыла, как вас звать, призналась Елена, пытаясь справиться с навязчивым головокружением. О, Ольга, ответила девушка. Ничего, запомните. Елена чуть улыбнулась, не заметив в её взгляде пренебрежения, недовольства или презрения, хотя это было ожидаемо. Не просто так в офисе босса появилась очередная помощница. Оля оказалась милой и понимающей девушкой. Оль, где у вас финансовый отдел и что такое квадра? «Финансисты сидят здесь же», — с готовностью ответила Ольга. «305-й кабинет. А «Квадра» — одна из фирм Григория Викторовича занимается рекламой». «Понятно. Спасибо». «Обращайтесь, Елена Васильевна, я в полном вашем распоряжении». «Ага». Пришлось отослать Елену, чтобы она не успела сегодня закончить подбором мебели. Он придумал ненужное поручение, а сам сел за ноутбук, чтобы посмотреть на ее выбор. Стол, стул, пара шкафов. Стандартная офисная мебель в средней ценовой категории. Никакого подвоха. Хотя он и ждал, например, дизайнерский проект офиса с навороченными элементами декора, и если бы она этого захотела, то получила. А Григорий с удовольствием понаблюдал бы за её реакцией. Но нет, всё оказалось просто, даже скучно. Через 15 минут Елена принесла отчёт. «Принесите мне кофе», — дал Григорий очередное поручение. «Черный, без сахара». Елена без слов покинула кабинет. «Принесла». «Отдайте в аналитический отдел эти бумаги». «Отдала». «Сходите в бухгалтерию, подпишите документы». «Сходила». «Отнесите контракт и секретарю». Возле двери Елену все же повело. Она ухватила за дверной косяк, чтобы не упасть, и закрыла глаза. В горло подкатила тошнота. Как же не, кстати, начался этот токсикоз. Что с тобой? Григорий Вадим мик оказался рядом, развернул её к себе. Ты плохо себя чувствуешь? И удивился, когда она уткнулась в его грудь холодным лбом. Всё оказалось хуже, чем он думал. Ты почему не сказала, что заболела? Нормально всё. Подвёл к дивану, заставил сесть, с тревогой посмотрел в её бледное лицо. Нет, не нормально. Ты ела сегодня? Ела. Только весь завтрак остался в унитазе. Илье пришлось соврать, что отравилась чем-то. Просто устала, нервно ответила Елена, нахмурилась. Очень захотелось плакать. Уже лучше. Я пошла домой, рыкнул Григорий. Немедленно приведёшь себя в порядок и только потом появишься в моём офисе. Мне такие вялые сотрудники не нужны, ясно тебе? Ясно. «Пошли! Провожу до гаража! Водитель отвезет домой!» В машине немного укачивала. Елена открыла окно, чтобы стало полегче, но стало тоскливо. Непрошенные слезы крупными слезинками побежали по щекам. Елена постаралась отвернуться, чтобы водитель не увидел ее состояние в зеркало заднего вида. Но он увидел. Хотя вопросов задавать не стал, что было очень кстати. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Запиликал телефон. Елена ответила на вызов. Привет, послышался бодрый голос Антона. Привет. Как ты там? Забери меня обратно. Что случилось? встревожился он. Тебя там обижают? Твой отец, как босс, просто невыносим. Я поговорю с ним. Нет, не нужно, скажет я бедничу. Знала, на что шла. Просто настроение сегодня такое, устала я что-то. «Хочешь, и я приеду?» «Нет, босс отослал меня домой. Я успела ему надоесть». «Ален, ничего, все хорошо. Завтра начну отвоевывать свои позиции». Елена усмехнулась. «Не на ту напал твой папочка». «Вот!» В голосе Антона послышались облегченные нотки. «Узнаю своего секретаря». «Повоюем, не сомневайся. Он еще пожалеет, что связался со мной».